Мы ждали, сидя в темной комнате, и свеча отбрасывала по углам причудливые тени. Шли минуты. Затем Лорайна спросила, что вы хотели этим сказать, если он найдет меня и поймет, кто я такой? Кто вы такой? Я? Тот, кто забрел сюда почти по ошибке. Вы думаете, что он может знать вас по каким-нибудь другим событиям? Есть такое подозрение. Тогда она отодвинулась от меня. — Не бойся, — промолвил я, — я не причиню тебе вреда. Я боюсь, что вы со мной чего-нибудь сделаете, я знаю это, но я хочу тебя. — Почему я хочу тебя? — Не знаю. — Там что-то есть. Голос ее звучал уже истерически. — Слушай, близко, очень близко. — Заткнись проронил я. Холодное, чуть колющее чувство возникло у меня в области щек и распространилось на горло. «Отойди в другой конец комнаты, закрывать». «Я боюсь темноты», — панически прошептала она. «Быстрее ли мне придется зарубить тебя и отнести туда самому? Там ты будешь в безопасности». Она повиновалась моему не совсем джентльменскому обещанию, и пока она шла... Я услышал какое-то хлопание и царапание у каменной стены за окном. Затем я увидел два горящих огнем глаза, которые в свою очередь уставились прямо на меня. Я быстро отвел глаза. Существо стояло на подоконнике и смотрело на меня. Оно было больше шести футов роста, с большими ветвистыми рогами, растущими прямо из лба. Оно было абсолютно голым а кожа была пепельно-серого цвета. Казалось, что оно не имело никакого пола. Серые большие крылья простирались за его спиной далеко в ночь. В правой руке оно держало короткую тяжелую шпагу из черного металла. Левой рукой она держалась за решетку окна. — Выходи, если не боишься, — громко заявил я. Я поднял Грейс Вандер так, что его острие было направлено ему в грудь. Существо ухмыльнулось. Оно просто стояло, ухмыляясь и хихикая, глядя на меня. Оно еще раз попробовало встретиться со мной глазами, но я этого не допустил. Если бы оно глядело мне в глаза достаточно долго, оно бы узнало меня. Может быть, как та кошка перед смертью. Когда оно заговорило, создалось впечатление, что в большой трубе гудел паровоз. — Ты не он, потому что ты меньше и старше, и все же это шпага. Она может принадлежать ему. — Кто ты? — А кто ты? — задал я встречный вопрос. — Я Стройгалдвер. Не шути с этим именем или я съем твою печенку и сердце. Шутить с этим именем? Я даже выговорить его не могу, язык можно сломать. И от моего цирроза у тебя будет несварение желудка. — Кто ты? — повторило оно. — Мелли градил Страйгалдвер, — проговорил я. Оно подпрыгнуло, как будто ему взад всадили заряд дроби. «Ты хочешь изгнать меня таким простым заклинанием?» Оно вновь встало на свое место. «Я не из каких-нибудь там нищих существ. Рви отсюда когти, пока цел. Кстати, по тебе не видно, чтобы ты был от этого заклинания в восторге». «Кто ты?» — спросил он вновь. «Не твое дело, Чарли. Лети, птичка, себе домой». — Четыре раза я должен спросить и четыре раза не получить ответа, прежде чем мне будет дозволено войти и убить тебя. — Кто ты? — Нет, — воскликнул я, вставая, — входи и гори ярким пламенем. Тогда он вырвал из окна решетку, и ветер, ворвавшийся вместе с ним, загасил свечу. Я бросился вперед, и от наших шпаг посыпались искры. Некоторое время шпаги оставались скрещенными, потом я отскочил назад. Глаза мои привыкли в полутьме, так что отсутствие света не мешало мне видеть. Существо также видело достаточно хорошо. Оно было в несколько раз сильнее, чем человек, но я ведь тоже не лыком шит». Мы закружились по комнате. Ледяной ветер кружился вместе с нами, и когда я проходил мимо распахнутого окна, холодные капли попали мне на лицо. Первый раз, когда я ранил это создание, это была рана почти через всю грудь. Оно не сказало ни слова, лишь крошечные огоньки заплясали по краям раны. Во второй раз, когда я рассек ему мускулы предплечья, оно завопило, проклиная меня. «Сегодня я высосу твой мозг из всех костей. Я высушу их и сделаю из них музыкальный инструмент. Когда я буду играть на нем, твоя душа каждый раз будет метаться в ужасной агонии». «Как красиво ты треплешься», — произнес я. На секунду оно замедлило движение, и это предоставило мне отличную возможность. Я отбил черное острие в сторону, и мой выпад был неотразим. Я целил в центр груди. Шпага моя прошла насквозь. Оно взвыло, но не упало. Грейс Вандер был вырван из моей руки, а вокруг раны заплясало пламя. Оно так и стояло со шпагой в груди, глядя на пляшущие огоньки. Затем оно сделало шаг в сторону. Я поднял небольшой стул и держал его на вытянутых руках перед собой. «У меня сердце не там, где у людей», — сказала оно. Существо внезапно прыгнуло, но я отпарировал удар стулом, попав ему ножкой в правый глаз. Тогда я отбросил стул в сторону и, сделав шаг вперед, схватил его за правую кисть и резко ее вывернул. Я ударил по локтю ребром ладони, используя всю свою силу. Раздался Приятный треск ломающихся костей, и шпага выпала у него из рук. Затем его левая рука ударила меня по голове, и я упал. Оно кинулось за своей шпагой, а я подскочил и прыгнул на него сверху и нашел его горло. Я прижал подбородок к груди, чуть отвернув голову к плечу, когда оно попыталось выцарапать мне глаза левой рукой. Руки мои медленно, но верно... Сдавливали его шею в смертельной хватке, и вновь в глаза его начали искать мой взгляд, но на этот раз я не отвел глаз. Он узнал, кто я, и я ощутил небольшой шок, когда мы оба поняли, что знаем это. Ты с трудом вырвалась из его синеющих губ. Мои руки сжались в последний раз, и жизнь его ушла из его красных глаз. Я встал, поставил ногу на труп и, опершись поудобнее, вытащил Грейс Вандер из раны. Как только лезвие вышло из тела, оно вспыхнуло ярким пламенем и продолжало гореть до тех пор, пока на полу не осталось ничего, кроме рыжего грязного пятна. Затем ко мне подошла Лорайна, и я обнял ее за плечи она попросила меня отвезти ее домой и остаться с ней. Так я и сделал. Но в ту ночь у нас ничего не было. Мы просто лежали вместе, и она тихо плакала, пока не уснула. Ланс, Ганелон и я сидели верхом на лошадях, находясь на высоком холме, а позднее утреннее солнышко пригревало наши спины. Мы глядели вниз на это самое место. Его вид — подтверждал мои подозрения о отец мой что я натворил произнес я в душе своей но единственным безмолвным ответом являлся черный круг лежащий передо мной внизу холма и простирающийся насколько хватало глаз сквозь щели своего глухого шлема я смотрел на выжженный пустырь на пахнущий гнилью круг Все это время я не снимал шлема с головы. Люди считали это моей причудой, но по своему рангу я имел право на эксцентричность. Я носил шлем уже больше двух недель с той самой ночи, когда бился со Галдвером. Я надел его на следующее утро, прежде чем вызвать на поединок Геральда, чтобы сдержать обещание, данное Лорайне. И я решил, что раз моя фигура стала напоминать прежнюю, то лучше всего мне закрыть лицо. Я чувствовал себя сейчас почти как прежде. Если мне удастся помочь здесь людям и покончить со всеми этими ужасами, я знал, что тогда у меня появится, по крайней мере, шанс попытаться сделать то, чего я хотел бы более всего на свете и, возможно, даже преуспеть в этом. Значит, — промолвил я, — вот он какой. Но я не вижу никаких марширующих войск. — Думаю, что нам придется проехать дальше на север, — ответил Ланс. — И, конечно, мы увидим их не раньше, чем наступит ночь. — А далеко на север? — Три-четыре лиги. Они немного передвинулись. Чтобы добраться до круга, мы скакали в течение двух дней. Сегодня рано утром мы встретили патруль, который сообщил, что войска внутри круга продолжают увеличиваться каждый день. Они занимались какими-то учениями, а потом исчезали с наступлением утра, несомненно, в глубину. Вечный гром, как мне сказали, громыхал над кругом, хотя дождя не было. — Может быть, сначала позавтракаем тут, а потом поедем на север, — предложил я. — Конечно, — ответил он. Я проголодался, а время у нас еще есть. Мы спешились и закусили сушеным мясом, запивая из кружек. «Я все-таки не понимаю этой записки», — произнес Ганелон после того, как громко рыгнул. Он погладил себя по животу и закурил. «Будет ли он на нашей стороне в решающей битве или нет? Где он сейчас? День решительного сражения все ближе, и если он решил нам помочь...» «Забудьте о нем», — прервал я его. Скорее всего, это была просто шутка. «Я не могу ее забыть». «Все, что происходит, кажется мне очень странным». «В чем дело?» — заинтересовался Ланс. Тут я понял, что Ганелон ему ничего не говорил. «Мой старый господин и король, лорд Корвин, прислал записку с почтовой птицей, где говорится, что он приедет. Я думал, что он мертв, но он прислал это письмо. Я все еще не могу понять, что все это может значить». «Корвин?» переспросил Ланс. Я задержал дыхание. — Корвин из Амбера? — Да, из Амбера и Авалона. — Забудьте об этом письме. — Это почему? — Это человек без чести. И его обещание не стоит и выеденного яйца. — Ты его знаешь? — Я знаю о нем. Разве ты не помнишь о старых сказаниях, о лордах демонах? Тогда страна была в таком же тяжелом состоянии, как и сейчас, а Корвин правил еще задолго до того, как я появился на свет. Но единственное, что он сделал, это отрекся от короны и бежал, когда сопротивление против него слишком возросло. Это было неправдой. Или нет? Амбер отбрасывает бесконечное множество отражений, и мой Авалон тоже отбрасывал много отражений благодаря моему присутствию там. Меня должны были знать на многих землях, на которые моя нога никогда не ступала, потому что там находились мои отражения, довольно несовершенно повторяя мои дела и поступки. «Нет», — возразил Ганелон, — «я никогда не верил старым сказаниям. Интересно, мог ли это быть тот самый человек?» «Это очень интересно», — согласился я, — «чтобы иметь право участвовать в беседе. Но если он правил этой страной так давно...» то он уже давно умер. «Он был волшебник», — заметил Ланс. «Тот, которого я знал, вне всякого сомнения, был самым настоящим волшебником, скорее даже колдуном, потому что он изгнал меня из своей земли таким путем, что ни заклинания, ни что другое не могут этого объяснить», — вмешался Ганилон. «Ты никогда не говорил мне об этом раньше», — удивился Ланс. «Как это случилось?» «Не твое дело». Отрезал Ганелон, и Ланс замолчал. Я вытащил трубку, которую достал позавчера, и Ланс последовал моему примеру. Трубка была глиняной, быстро нагревалась и пропускала слишком много дыма. Мы разожгли их и некоторое время молча курили. — Что там, не говори, а он поступил умно, — заметил Ганелон как бы сам себе. — И давайте забудем про это. Забыть мы, конечно, не забыли, но на эту тему больше не говорили. Если бы не эта черная мерзость позади нас, это было бы просто чудесно вот так сидеть и отдыхать. Внезапно я почувствовал близость к этим двум дюжим мужчинам. Мне захотелось сказать им что-нибудь, но я никак не мог придумать что. Геннелон разрешил за меня эту проблему, вновь заговорив о предстоящих делах. «Значит, вы хотите напасть на них первыми?» — Вот именно, — ответил я. — Зачем ждать, пока они нападут на нас? Лучше вести войну на их территории. Вся беда в том, что это действительно их территория. Они осведомлены о ней куда лучше, чем мы. И кто знает, какие силы они могут призвать себя на помощь внутри круга. — Надо убить Рогатого, и тогда их сопротивление будет сломлено, — проронил я. Возможно, но не наверняка. Может быть, вам и удастся это сделать, буркнул Ганелон, хотя, если мне очень сильно повезет, не знаю, смогу ли я это сделать. Он слишком хитер, чтобы умереть так просто, хотя я и не считаю себя таким же сильным и ловким, как когда-то, может быть, обманываю сам себя, может быть, я уже не тот, каким когда-то был. Я ведь никогда не хотел занимать это проклятое положение. «Знаю», — заметил я. «Я тоже знаю», — подтвердил Ланс. «Ланс», — обратился к нему гонял он, — «как ты считаешь, следует ли нам поступить так, как считает наш друг? Мы будем нападать на эту нечисть первыми?» Он мог просто пожать плечами и промолчать. Но он этого не сделал, а сказал, «Да, в последний раз они чуть было нас всех не прикончили». Худо нам пришлось в ту ночь, когда погиб король Утер, и если мы нападем на них сейчас, я чувствую, что это будет нелегко, но мы их тоже изрядно потреплем. Но мне кажется, что и они могут выиграть сражение. Так что лучше нам все разведать сейчас и лишь затем напасть. — Хорошо, — промолвил Ганелон, — у меня самого это ожидание сидит уже в печенках. Если после нашего возвращения ты скажешь мне то же самое, что сейчас, то считай, что и я согласился. Мы направились на разведку. Весь день без остановки мы скакали к северу, потом спрятались в холмах и начали наблюдение за кругом. Внутри него происходили учения в полном понимании этого слова. Там собиралась армия. Я насчитал ровно четыре тысячи человек. У нас же было две тысячи пятьсот. Там были также всякие летающие прыгающие и ползающие твари, которые издавали в ночи странные звуки, но мы были неитрусливых это точно все что мне надо было это несколько минут наедине с их предводителем, и тогда все будет так или иначе решено решится исход всего сражения. я не мог сказать своим спутникам этого, но так оно и было. Видите ли, ведь в какой-то степени я был ответственным за все то, что здесь происходило. Это было делом моих рук, а, следовательно, именно я должен был все исправить, если это было в моих силах. Но я опасался, что сил у меня не хватит. В припадке ярости, ослепленной ужасом и болью, я создал все это, и отражение его лежало на всех существующих землях. Такова сила кровного проклятия принца Амбера. Мы наблюдали за хранителями круга всю ночь и на рассвете отбыли назад. Вывод был один — атаковать. Весь обратный путь мы проскакали быстро, и никто не напал на нас по дороге. Когда мы доехали до замка Ганелона, мы занялись разработкой плана. Наши войска были готовы к наступлению и даже уже волновались от бездействия. И мы решили атаковать в течение ближайших двух недель. Когда я лежал с Лорайной, я рассказал ей об этом, потому что чувствовал, что она должна это знать. Это было в моих силах — увести ее в другое отражение в ту самую ночь, если она даст согласие. Но она его не дала. «Я останусь с тобой», — заявила она. «Хорошо». Я не сказал ей о том, что исход битвы зависел целиком и полностью от меня одного, но у меня было такое чувство, что она и так это знает и полностью мне доверяет. — Ты ведь знаешь, как все это может обернуться? — Знаю, — ответила Лорайна. Я знал, что она знает, и на этом можно было поставить точку. Мы продолжали разговаривать и занялись более насущными проблемами, после чего уснули. Ей приснился необычайный сон. Наутро она мне его рассказала. Мне приснился сон. Какой? О будущем сражении. Я видела тебя и Рабгатова в битве друг с другом. И кто выиграл? Я не знаю. Но пока ты спал, я сделал одну вещь, которая поможет тебе. Лучше бы ты этого не делала. Я могу сам прекрасно о себе позаботиться. А потом мне приснилось собственная смерть разреши мне увести тебя туда где ты будешь в безопасности нет мое место тут я не заявлю на тебя никаких прав но я могу спасти тебя от того что тебе приснилось можешь мне поверить это вполне в моей власти я тебе доверяю но не пойду ты просто упрямая дура позволь мне остаться как хочешь Послушай, я даже могу отвезти тебя в кабру. Нет. Ты очень упряма. Знаю, но я люблю тебя. Не любишь. Я тебе просто нравлюсь. Нет, люблю. И удобавлю ко всему глупенькое. Это слово называется Нравлюсь. Забыла? Не забыла. Я знаю, что говорю. Да, упрямства у тебя хватает даже слишком. Такая уродилась. Ты можешь мне здесь помешать. У тебя все получится. Иди к черту, — рассердился я на ее непослушание. Затем она заплакала, но очень тихо, и я принялся ее утихомиривать и вытирать ей слезы. Вот такая была Лорайна.